Глава 5. Там, где имеет место борьба, там всегда появляется нападение и защита. Эго, будучи уязвленным, неважно, преднамеренно ли его уязвили, случайно ли, или это ему вообще показалось, всегда переходит к обороне или нападению. Люди с выраженным комплексом неполноценности держат круговую оборону и в любой момент готовы к защите, и к ответному выпаду. Правда, от этого страдания у них меньше не становится. Ранив другого, сам не исцеляешься. Люди склонны защищать свои идеи и веру в них. Люди считают свою обусловленность окончательной истиной, и всякие покушения на нее принимают в штыки. Люди часто словесно бодаются по поводу расхождения своих неимоверно важных взглядов на абсолютно незначительные вещи. Слова ради слов, бодания ради победы над соперником, борьба на пустом месте. Ум умеет из всего сделать проблему. Эго может найти себе противника в любом сообществе. Желание доказать свою правоту и глухота к доводам оппонента становится основой, как для защиты своего глубоко выстраданного мнения, так и для нападения на чужое. поверхностно-ложное. Понаблюдайте за тем, как часто вы встаете на позицию самозащиты или нападения. Как часто вы кипите внутри, но не готовы высказаться по поводу услышанного, как вы потом самим себе объясняете почему-то, что вам было сказано совсем не истина, а форменное ее искажение. Посмотрите, насколько часто защита или нападение становится для вас единственной целью общения. И какую часть времени вашей жизни занимает борьба или соперничество с окружающими? Сопротивление в общем тоже борьба, только хуже или лучше скрываемая. Когда возникает сопротивление к обучению, знайте, это ваше эго отстаивает свое право на независимость и контроль, а также право на принятие собственных решений. Или говоря иначе, так отвоевывается право наследования своим желаниям и выполнения исключительно того, что вам нравится и чего хочется. Возникает этакая отрыжка повелевающего Навса. Привет из сумрачного детства. Пока у вас существует сопротивление к обучению или практикам, эффективная работа также невозможна, как невозможна быстрая езда на автомобиле. который не снят с ручника. Для человека, охваченного сопротивлением, существует два варианта действия. Либо бросить обучение, либо исследовать причины этой реакции ума и поработать с ними. Можно, конечно, ничего не делать, сидя в тонком сопротивлении, как в ванне с остывшей водой. И многие почему-то именно так и поступают. Если вы не готовы к тому, чтобы прямо смотреть на свои состояния и их причины, то вы вообще-то не готовы к данной стадии обучения или работы над собой. Проблема в том, что пока не будет осознанно изменена позиция ума, само по себе ничего не изменится и не рассосется. Можно подобно какому-нибудь садисту оставить себя в состоянии сопротивления на достаточно длительное время, забыв, что время бесправного детства в котором изменение ситуации было действительно недостижимым, давно прошло, и выбор сейчас есть. И если вы находитесь во внутреннем сопротивлении достаточно долго, не решаясь ничего предпринять, то так проявляет себя ваша незрелость и привычка избегать неприятных ситуаций, откладывая их решение на потом или перекладывая его на тех, кто вынужден иметь дело с вашей негласной борьбой. Чем дольше вы сидите в сопротивлении, тем выше ваши шансы на уход, либо по своей воле, либо из-за отказа в продолжении обучения. Большинство людей, вошедших в сопротивление, выбирают защиту в виде нападения, предъявляя претензии к форме или содержанию обучения и практик. Объяснения обычно не помогают никак или помогают на время, а потом претензии возобновляются. И там, где сопротивленец упорно не хочет не уходить из обучения, не идти внутрь к осознанию причины своего состояния, тратить свое время на бессмысленную борьбу с ним никто не обязан. Защищаетесь вы или нападаете, в эти моменты вы закрываетесь и вступаете в ненужную борьбу. И чем сильнее вы боитесь потерять лицо или хотите доказать свое превосходство, тем более бессознательными становитесь. А поскольку победить в этой борьбе все равно невозможно, потому что нет здесь ринга, судей и счета, а есть постоянное повторение одного и того же, то и гонка за иллюзорной победой или бегство от воображаемого поражения может длиться всю жизнь. Вот, собственно, и все.